Глава вторая. Продолжение царствования Иоанна Грозного, 1563-1569 годы. Переговоры и война с Литвою. Бегство россиян в Литву. Измена князя Андрея Курбского. Переписка его с царем. Нападение Литвы и Крымцев посольство великого магистра немецкого, таинственный отъезд Иоаннов, письмо царя к митрополиту и к народу, ужас в Москве, учреждение опричнины, вторая эпоха казней, Александровская слобода, монашеская жизнь Иоаннова, иноземные любимцы Иоанновы, великодушие митрополита Филиппа, Третья эпоха убийств, язва, воинские действия и переговоры, Земская дума, перемирие с Литвою, дела шведские, важное предприятие султана, бедствие турков, сношение с Персией, дань сибирская, торговля, посольства английские, замысел Иоаннов бежать в Англию, Злодей Бомелий. Перемирие, данное Иоанном Сигизмунду, не мешало россиянам и литовцам нападать друг на друга, первые малочисленными отрядами довершали завоевание Полоцкой области, слуга Сигизмундов, князь Михаил Вишневецкий, с толпами казаков и белогородских татар опустошал уезды черниговские стародубские. Князь Иван Щербатый, северский воевода, разбил его на голову. Послов Сигизмундовых долго ждали в Москве. Наконец они приехали 5 декабря 1563 года и, следуя обыкновению, требовали от нас нового города Пскова, кроме всех завоеваний деда отца Иоаннова и его собственных, а бояре наши также, следуя обыкновению, ответствовали, что мы для надежного мира должны взять у Литвы не только Киев, Волынию, Подолию, но и Вильну, которая в древние времена принадлежала России. Они говорили о неправдах лукавстве спеси короля, не хотящего именовать Иоанна царем и замышляющего быть государем Ливонии, где еще в XI веке основан Ярославом Великим город Юрьев, и где Александр Невский огнем и мечом казнил своих подданных немцев за их бунт и непослушание. «Так было», — заключили бояре словом государя, «так было до времен великого мстителя неправдам моего деда, до славного родителя моего, обретателя древней нашей отчины» и до меня, смиренного. Хотя с обеих сторон умерили требования, хотя мы соглашались уже не говорить о Вильне-Подолии больше и дружелюбно уступались Сигизмунду Курляндию, желая единственно всей полоцкой земли, чтобы заключить перемирие на 10 или 15 лет, однако ж послы не приняли его условия. Иоанн изустно сказал им: «Если король не хочет давать мне царского имени, да будет его воля. Не имею нужды в титуле, ибо всем известно, что род мой происходит от кесаря Августа, а данного Богом человек не отнимет». Такая генеалогия должна была удивить послов. Им без сомнения объяснили ее. «Надобно знать» что московские книжники сего времени, может быть, в угодности Аннову Честолюбию, производили первого князя Новогородского Рюрика от мнимого пруса, Августова брата, который, будто бы оставив Рим, сделался владетелем Пруссии. Послы не спорили о предках Рюриковых, но не хотели утвердить за ними ни Полоцкой области, ни Ливонии, и выехали из Москвы 9 января 1564 года. Тогда воеводы московские немедленно выступили, шуйский из Полоцка, князья Серебряные, Оболенские из Вязьмы, чтобы действовать против Литвы. Государь велел им соединиться под Оршею, идти к Минску, к Новогородку Литовскому, назначил станы, предписал все движения, Но князь Петр Шуйский, завоеватель Дерпта, славный и доблестью, и человеколюбием, как бы ослепленный роком, изъявил удивительную неосторожность, шел без всякого устройства столпами невооруженными, доспехи везли на санях, впереди не было стражи, никто не думал о неприятеле, а воевода Троицкий Николай Радзвил, с двором королевским, с лучшими полками литовскими. Стоял близ Витебска, имел верных лазутчиков, знал все, и вдруг близорши в местах лесных тесных напал на россиян. Не успев ни стать в ряды, ни вооружиться, они малодушно устремились в бегство. Воеводы и войны. Несчастный Шуйский заплатил жизнью за свою неосторожность, Одни пишут, что он был застрелен в голову и найден мертвый в колодезе, другие, что литовский крестьянин изрубил его секирою. Из знатных людей пали еще два брата, князья Симеон и Федор Палецкие. Литовцы взяли в плен воеводу Захария Плещеева очина, князя Ивана Охлебинина и несколько детей боярских, так что мы из 20 тысяч воинов лишились менее 200 человек. Все другие ушли в Полоцк, оставив неприятелю в добычу обозы и пушки. Тело Шуйского с торжеством отвезли в Вильну, а пленников российских представили больному королю в Варшаве. Он велел петь молебны и действием радости исцелился от недуга. Впрочем, сия победа не имела дальнейших счастливых следствий для Сигизмунда. Князья Оболенские стояли под Оршию, Радзвилл не хотел сразиться с ними, желал единственно, чтобы они вышли из королевских владений, и для того гонец Литовский с вестью о бедствии Шуйского нарочно был послан в Дубровну через такие места, где ему надлежало встретить россиян. Его схватили и привели к воеводам нашим, которые, узнав, что случилось, действительно возвратились к Смоленску, но отмстив неприятелю огнем и мечом. Выжгли селение от Дубровны до Кричева, взяли в плен множество земледельцев. Месяцев пять миновало в бездействии с обеих сторон. В июле полководец Иоаннов князь Юрий Токмаков с малочисленную пехотою и конницею, ходил из Невля к озерещу в надежде завладеть сим городом, сведав, что двенадцать тысяч литовцев идут из Витебска спасти осажденных, сей воевода, известный мужеством, отпустил снаряд и пехоту на судах в Невль, с одной конницей встретил неприятеля и разбил его передовую дружину». Но когда подошло главное войско литовское, он должен был отступить, бесчеловечно умертвив взятых им пленников. Смоленский воевода Бутурлин, предводительствуя детьми боярскими, татарами Мордвою, снова опустошил правый берег Днепра и вывел 4800 пленников обоего пола, Между тем литовцы тревожили впадением область Дербцкую, а казаки Сигизмундовы грабили купцев и посланников Иоанновых на пути из Москвы в Тавриду. Но скоро война сделалась важнее, по крайней мере для нас опаснее, под неожидаемой измены одного из славнейших воевод Иоанновых. Ужас, наведенный жестокостями царя на всех россиян, произвел бегство многих из них в чужие земли. Князь Дмитрий Вишневецкий служил примером, усердный кославе славе нашего Отечества, и любив Иоанна Добродетельного, он не хотел подвергать себя злобному своенравию тирана. Из воинского стана в Южной России ушел к Сигизмунду, который принял Дмитрия милостиво как злодея Иоаннова, и дал ему собственного медика, чтобы излечить всего славного воина от тяжкого недуга, произведенного в нем отравою. Но Вишневецкий не думал лить кровь единоверных россиян, тайно убеждаемый некоторыми вельможами Молдавии изгнать недостойного их господаря Стефана. Он с дружиною верных казаков спешил туда искать новой славы, и был жертвою обмана. Никто не явился под знамена героя, Стефан пленил Вишневецкого и послал в Константинополь, где султан велел умертвить его. Вслед за Вишневецким отъехали в Литву два брата, знатные сановники Алексей и Гаврила Черкасские, без сомнения угрожаемые опалою. «Бегство». Не всегда измена. Гражданские законы не могут быть сильнее естественного, спасаться от мучителя. Но горе гражданину, который за тирана, мстит отечеству. Юный, бодрый воевода, в нежном цвете лет ознаменованный славными ранами, муж битвы и совета, участник всех блестящих завоеваний Иоанновых, герой под Тулою, под Казанью, в степях башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя, возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина столь знаменитого в число государственных преступников. То был князь Андрей Курбский. Доселе он имел славу заслуг, не имея ни малейшего пятна на сей славе в глазах потомства — Но царь уже не любил его, как друга Адашевых, искал только случая обвинить невинного, начальствуя в Дерпте. Сей гордый воевода сносил выговоры, разные оскорбления, слышал угрозы, наконец сведал, что ему готовится погибель. Не боясь смерти в битвах, но устрашенной казнью, Курбской спросил у жены своей, чего она желает видеть ли его мертвого пред собою или расстаться с ним живым навеки. Великодушная с твердостью ответствовала, что жизнь супруга ей драгоценнее счастье. Заливаясь слезами, он простился с нею, благословил девятилетнего сына, Ночью тайно вышел из дому, пролез через городскую стену, нашел двух оседланных коней, изготовленных его верным слугою, и благополучно достиг вольмара, занятого литовцами. Там воевода Сигизмундов принял изгнанника как друга, именем королевским обещая ему знатный сан и богатство. Первым делом Курбского было изъясниться с Иоанном, «Открыть душу свою, исполненную горести и негодования». В порыве сильных чувств он написал письмо к царю. Усердный слуга, единственный товарищ его, взялся доставить оное и сдержал слово, подал запечатанную бумагу самому государю в Москве на красном крыльце, сказав «От господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича!» Гневный царь ударил его в ногу острым жезлом своим, кровь лилася из язвы, слуга, стоя неподвижно, безмолствовал. Иоанн оперся на жезл и велел вслух читать письмо Курбского такого содержания. «Царю, некогда светлому!»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 «Чем прогнявали тебя сии предстатели Отечества? Не имели разорены Батыевы царства, где предки наши томились в тяжкой неволе? Не имели взяты твердыни германские в честь твоего имени? И что же воздаешь нам, бедным? Гибель! Разве ты сам бессмертен? Разве нет Бога и правосудия Вышнего для царя?»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 «Велю положить в гроб с собою и явлюся с нею на суд Божий. Аминь!» Писано в Граде-Вольмаре в области короля Сигизмунда, государя моего, от «Откоя вас Божией помощью надеюсь милости и жду утешения в скорбях». Иоанн выслушал чтение письма и велел пытать вручителя, чтобы узнать от него все обстоятельства побега все тайные связи всех единомышленников Курбского в Москве. Добродетельный слуга именем Василий Шибанов, сие имя принадлежит истории, не объявил ничего. В ужасных муках хвалил своего отца-господина, радовался мыслью, что за него умирает. Такая великодушная твердость усердие, любовь, изумили всех, и самого Иоанна, как он говорит о том в письме к изгнаннику, ибо царь, волнуемый гневом и внутренним беспокойством совести, немедленно отвечал Курбскому «Во имя Бога всемогущего», пишет Иоанн, «того, кем живем и движемся, кем цари царствуют и сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российскому боярину, нашему советнику и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому, восхотевшему быть ярославским владыкою.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 во владыки И наследовать венец мученика. Что жизнь? Что богатство и слава мира сего? Суета и тень. Блажен, кто смертью приобретает Душевное спасение».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 Не только себя, но и душу предков твоих, Ибо они клялись о великому моему деду Служить нам верно со всех их потомством. Я читал и разумел твое писание. Я та спида в устах изменника. Слова его подобны... «Стрелом! Жалуешься на претерпенное тобой угонение? Но ты не уехал бы ко врагу нашему, если бы мы не излишно миловали вас, недостойных. Я иногда наказывал тебя за вины, но всегда легко» и с любовью, ожаловал жаловал примерно. Ты в юных летах был воеводою и советником царским, имел все почести и богатство. Вспомни отца своего. Он служил в боярах у князя Михайлова-Кубинского, Хвалишься пролитием крови своей в битвах. Но ты единственно платил долг отечеству. И велика ли слава твоих подвигов? Когда хан бежал от Тулы, выпировали на обеде у князя Григория Темкина И дали неприятелю вовремя уйти во свояси Вы были под Невелем с пятнадцатью тысячами и не умели разбить четырех тысяч литовцев? Говоришь о царствах Батыевых, будто бы вами покоренных. Разумеешь, Казанское, ибо милость твоя не видала Астрахани. Но чего нам стоило вести вас к победе, Сами идти не желая, вы безумными словами и в других охлаждали ревность к воинской славе. Когда буря истребила под казанью наши суда с запасом, вы хотели бежать малодушно и безвременно требовали решительной битвы, чтобы возвратиться в домы победителями Или побежденными, но только скорее. Когда Бог даровал нам город, что вы делали? Грабили? Олевоние! Можете ли хвалиться? Ты жил праздно в Опскове. И мы семь раз писали к тебе. Писали к князю Петру Шуйскому, Идите на немцев! Вы с малым числом людей взяли тогда более пятидесяти городов, но своим ли умом и мужеством? Нет. Только исполнением, хотя и ленивым нашего распоряжения. Что же вы сделали после своим мудрым начальником Алексеем Адашевым, имея у себя войско многочисленное? Едва могли взять Феллин. Ушли от Пайды, Вейсенштейна. Если бы не ваша строптивость, то Ливония давно бы вся принадлежала России. Вы побеждали невольно, действуя как рабы. единственной силой понуждения — Вы говорите, проливали за нас кровь свою? Мы же проливали пот и слезы от вашего неповиновения. Что было отечество, ваше царствование и в наше малолетство, пустынею от востока до запада? А мы, уняв вас, устроили села и грады там, где витали дикие звери. Горе дому, коим владеет жена, горе царству, коим владеют многие. Кесарь Август повелевал вселенную, ибо не делился ни с кем властью. Византия пала, когда цари начали слушаться эпархов, синклитов и попов, братьев вашего Сильвестра. Тут... Иоанн описывает уже известное читателю вины бывших своих любимцев и продолжает. «Бесстыдная ложь! Что говоришь о наших мнимых жестокостях? Не губим сильных во Израиле! Их кровью не обогряем церквей Божиих! Сильные, добродетельные! Здравствуют и служат нам, казним одних изменников. И где же щадят их? Константин Великий не пощадила сына своего, а предок ваш, святый князь Федор Ростиславич, сколько убил христиан в Смоленске? Много опал горестных для моего сердца, но еще более. Измен гнусных, везде и всем известных. Спроси у купцев чужеземных, приезжающих в наше государство. Они скажут тебе, что твои предстатели — суть злодеи, уличенные, коих не может носить земля русская. И что такое предстатели Отечества? Святые ли?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 Судом Христовым на том свете? Разве всем мире нет власти Божией? Вот ересь манихейская! Вы думаете, что Господь царствует только на небесах? Дьявол в аде? На земле же властвуют люди? Нет! Нет!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 Никто, по слову апостола, не может видеть Бога. Положи свою грамоту в могилу с собою. Сим докажешь, что и последняя искра христианства в тебе угасла. Ибо христианин умирает с любовью, с прощением, а не злобою. К довершению измены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 «В пятый день!» Сие письмо, наполненное изречениями Ветхого и Нового Завета, свидетельствами историческими, богословскими толкованиями и грубыми насмешками, составляет целую книгу в подлиннике. Курбский ответствовал на оное с презрением». Стыдила Иоанна забвением властительского достоинства, унижаемого языком бранным, суисловием жалким, непристойную смесью божественных сказаний с ложью и клеветами. «Я невинен и бедствую в изгнании», — говорит он. «Добрые жалеют обо мне. Следственно, не ты!» «Подождем мало! Истина недалеко!» Доселе можем осуждать изгнанника только за язвительность жалобы и за то, что он наслаждению мести, удовольствию терзать мучителя словами смелыми, пожертвовал добрым усердным слугою, по крайней мере, еще не видим в нем государственного преступника И не можем верить обвинению, что Курбский хотел будто бы назваться государем Ярославским Но увлеченный страстью, сей муж злополучный лишил себя выгоды быть правым И главного утешения в бедствиях, внутреннего чувства добродетели Он мог без угрызения совести искать убежище от гонителя в самой Литве. К несчастью сделал более. Пристал ко врагам отечества. Обласканный Сигизмундом, награжденный от него богатым поместьем Ковельским, он предал ему свою честь и душу, советовал, как губить Россию упрекал короля слабостью в войне, убеждал его действовать смелее, не жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана. И скоро услышали в Москве, что 70 тысяч литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником Курцким идут к Полоцку, что Девлет Гирей с 60 тысячами хищников вступил в Рязанскую область. Сия последняя весть изумила царя. Он ехал тогда на богомолье в Суздаль, всякой день ожидая новой шертной грамоты от хана, который обещал ему и мир, и союз. Грамота в самом деле была написана, и посол Иоаннов Афанасий Ногой уже готовился к отъезду из Тавриды. Но золото Сигизмундова все переменило. Взяв его, Давлет Гирею стремился на Россию, беззащитную, как он думал, ибо король писал к нему, что Иоанн со всеми полками на Ливонской границе, обманутый дружелюбными уверениями Хана Царь, действительно распустил наши полки украинские, так что в Рязани, осажденной Давлет Гиреем, не было ни одного воина, кроме жителей. Она спаслась геройством двух любимцев государевых, боярина Алексея Басманова и сына его Федора, которые, находясь тогда в их богатом поместье на берегу Оки, первые известили царя о неприятеле, первые вооружились с людьми своими, разбили несколько отрядов ханских и засели в Рязани, где ветхие стены падали, но где ревность, неустрашимость их витязей вместе с увещаниями епископа Филофея одушевили граждан редким мужеством. Крымцы приступали днем и ночью без успеха. Трупы их лежали грудами под стенами. Действие нашего огнестрельного снаряда не давало им отдыха и встане узнав, что Иоанн в Москве, что воеводы Федоров и Яковлев царской дружиной уже стоят на берегу Аки, что из Михайлова, из Дедилова идет к ним войско, что смелые наездники российские везде бьют крымцев, приближаясь к самому их стану, Девлет Гирей ушел еще скорее, нежели пришел. Не дождался и своих отрядов, которые жгли берега Оки и Вожи, за ним не гналися, но ширинский князь его Мамай, хотев доли ограбить в селах Пронских, был разбит и взят в плен с пятьюстами крымцев. На месте легло их более трех тысяч. Через шесть дней все затихло. Уже не было слуха о крымцах. Иоанн, оставив царицу и детей в Александровской слободе, выезжал из Москвы к войску, когда Басмановы нанесли ему о бегстве неприятеля. Личная доблесть и слава сих двух любимцев еще более оживляла его радость, он дал им золотые медали. Внимание государя обратилось на Полоцк. И там мы торжествовали. К стыду изменника нашего и гордого пана Радзвила главного воевода Сигизмундова. Они расположились станом в двух верстах от города между реками Двиною и Полотою в надежде, что возьмут его одним страхом или изменою. Но воевода Полоцкий князь Петр Щенятев ответствовал на их предложение выстрелами, а бывший царь Казанский Симеон, князья Иван Пронский, Петр и Василий, Оболенский, Серебряные спешили из великих луг зайти неприятелю в тыл, ибо государь, угадывая действия советов Курбского, заблаговременно усилил полки свои на сей границе. Радзивилл не имел доверенности к Курбскому, такова участь предателей, вопреки его мнению, Опасался битвы, в коей мог быть между двумя огнями, 17 дней стоял праздно, терял людей от выстрелов из крепости, и 4 октября перешел на литовскую сторону двины. Всего недовольно. Воеводы московские, изгнав литовца, взяли приступом 6 ноября озерище, и славный победитель Шуйского не сделал ни малейшего движения, чтобы спасти сию важную крепость. В ту же осень князь Василий Прозеровский отразил литовцев от Чернигова и, взяв знамя пана Сапеги, заслужил царскую милость. Зимою Курбский с пятнадцатью тысячами воинов королевских входил в область Великих Луг. Но подвиги его состояли единственно в разорении сел, даже монастырей. «То сделалось против моей воли!» — писал он к Иоанну. «Нельзя было удержать хищных ратников! Я воевал мое отечество так же, как Давид, гонимый Саулом, воевал землю израильскую». К общему распоряжению короля принадлежали и действия воевод его в Ливонии. Чтобы способствовать успехам Хана и Радзивила, он велел князю Александру Полубенскому и другим своим воеводам идти к Мариенбургу, Дерпту в область Псковскую, было несколько дел довольно важных. В одном храбрый Витязь Иоаннов Василий Вишняков разбил неприятеля, а в другом князь Иван Шуйский, и меньший Шереметьев уступили ему поле битвы. Литовцы не могли овладеть красным, не могли защитить окрестности Шмильтена, Вендена, Вальмара, Ронебурга, откуда мужественный воевода Бутурлин вывел 3200 пленников, за что государь прислал к нему золотые медали. Силы литовцев были разделены. Они сражались и с нами, и со шведами. Последнее же на сухом пути с ними. А на море с датчанами за спорную Ливонию, к удовольствию Иоанна, который внутренне смеялся над их усилиями, считая себя единственным ее законным государем. Иоанн надеялся еще далее распространить пламя войны Ливонской, и найти нового усердного сподвижника против короля Сигизмунда в великом магистре немецком Вольфганге, ибо сей древний орден, утратив свое бытие в Пруссии, был восстановлен в Германии более именем и обрядами, нежели духом и характером. Вольфганг писал к царю, что он мыслит с помощью императора завоевать Пруссию, желает Союза России, дабы общими силами наступить на Сигизмунда и шлет послов в Москву. Они действительно приехали в сентябре 1564 года с письмами от императора Фердинанда и магистра, но единственно для того, чтобы исходатайствовать свободу пленнику, старцу Фирстенбергу. Не было слова о Союзе и войне государь с досадою ответствовал что магистр ныне говорит одно, а завтра иное, что если Вольфганг отнимет у Сигизмунда Ригу и Вендон, то царь пожалует ими Фирстенберга, что императору не будет ответа, ибо он писал к царю не с своим, а с чужими послами. Таким образом, измена Курпского И замысел Сигизмундов, потрясший Россию, произвели одну кратковременную тревогу в Москве. Но сердце Иоаннова не успокоилось. Более и более кипело гневом, волновалось подозрениями. Все добрые вельможи казались ему тайными злодеями, единомышленниками Курбского. Он видел предательство в их печальных взорах, слышал укоризны или угрозы в их молчании, требовал доносов и жаловался, что их мало. Самые бесстыдные клеветники не удовлетворяли его жажде к истязанию, какая-то невидимая рука еще удерживала тирана. Жертвы были пред ним и еще не издыхали к его изумлению и муке. Иоанн искал предлога для новых ужасов, И вдруг, в начале зимы 1564 года, Москва узнала, что царь едет неизвестно куда со своими ближними, дворянами, людьми приказными, воинскими, поименно созванными для того из самых городов отдаленных с их женами и детьми. 3 декабря рано явилось на Кремлевской площади множество саней, в них сносили из дворца золото и серебро, святые иконы, кресты, сосуды драгоценные, одежды, деньги. Духовенство, бояре ждали государя в церкви Успения. Он пришел и велел митрополиту служить обедню, молился с усердием, принял благословение от Афанасия, милостиво дал целовать руку свою, боярам, чиновникам, купцам. Сел в сани с царицою с двумя сыновьями, с Алексеем Басмановым, Михаилом Салтыковым, князем Афанасием Вяземским, Иваном Чеботовым и другими любимцами и, провождаемый целым полком вооруженных всадников, уехал в село Коломенское, где жил две недели за распутьем ибо сделалась необыкновенная оттепель, шли дожди и реки вскрылись. 17 декабря он с обозами своими переехал в село Тайнинское, оттуда в монастырь Троицкий, а к Рождеству в Александровскую Слободу. В Москве, кроме митрополита, находились тогда многие святители, Они вместе с боярами, вместе с народом, не зная, что думать о государевом необыкновенном таинственном путешествии, беспокоились, унывали, ждали чего-нибудь чрезвычайного и, без сомнения, нерадостного. Прошел месяц. 1565 год. 3 января вручили митрополиту Иоаннову грамоту, присланную с чиновником Константином Поливановым. Государь описывал в ней все мятежи, неустройства, беззакония боярского правления во время его малолетства, доказывал, что и вельможи, и приказные люди расхищали тогда казну земли поместья государевы, Родили о своем богатстве, забывая Отечество, что сей дух в них не изменился, что они не перестают злодействовать. Воеводы не хотят быть защитниками христиан, удаляются от службы, дают хану Литве немцам терзать Россию. А если государь, движимый правосудием, объявляет гнев недостойным боярам и чиновникам, то митрополиты духовенства вступаются за виновных, грубят, стужают ему. Вследствие чего, — писал Иоанн, — не хотя терпеть ваших измен, мы от великой жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог укажет нам путь. Другую грамоту прислан он к гостям, купцам и мещанам, Дьяки Путило Михайлов и Андрей Васильев в собрании народа читали оную велегласно. Царь уверял добрых москвитян в своей милости, сказывая, что опала и гнев его не касаются народа. Столица пришла в ужас. безначалие, казалось всем еще страшнее тиранство. «Государь нас оставил!» — вопил народ. «Мы гибнем! Кто будет нашим защитником в войнах с иноплеменными? Как могут быть овцы без пастыря?» Духовенство бояре-сановники, приказные люди, проливая слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоанна, никого не жалея и ничего не страшася. Все говорили ему одно. Пусть царь казнит своих лиходеев в животе и в смерти, воля его, но царство да не останется без главы. Он наш владыка Богом данный. Иного не ведаем. Мы все своими головами едем за тобою бить челом государю и плакаться. Тоже говорили купцы и мещане, прибавляя «Пусть царю кажет нам своих изменников, мы сами истребим их!» Митрополит немедленно хотел ехать к царю, но в общем совете положили, чтобы архипастырь остался блюсти столицу, которая была в неописанном смятении. Все дела пресеклись, Суды, приказы, лавки, караульни опустили, избрали главными послами святителя новгородского Пимена и чудовского архимандрита Левкия, но за ними отправились и все другие епископы Никандр Ростовский, Елеферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матфей Крутицкий, архимандриты Троицкий, Симоновский, Спасский, Андрониковский, за духовенством вельможи, князья Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, все бояре, окольничие дворяне и приказные люди, прямо из палат митрополитовых, не заехав к себе в домы, также и многие гости, купцы, мещане, чтобы ударить челом государю и плакаться». Святители остановились в Слотине, послав доложить о себе Иоанну. Он велел им ехать в Александровскую Слободу с приставами и 5 января впустил их во дворец, сказав царю благословение от митрополита. Епископы слезно молили его снять опалу с духовенства, с вельмож, дворян, приказных людей — не оставлять государство, царствовать и действовать, как ему угодно, молили, наконец, чтобы он дозволил боярам видеть очи царские. Иоанн впустил и бояр, которые с таким же умилением, с такой же силою убеждали царя сжалиться над Россией, возвеличенную его победами и мудрыми уставами, славною мужеством ее народа многочисленного, «богатою сокровищами природы и еще славнейшую благоверием». «Когда, — сказали вместе и духовные, и государственные соновники, — «когда ты не уважаешь мирского величия и славы, то вспомни, что, оставляя Москву, оставляешь святыню храмов, где совершились чудеса божественной к тебе милости», где лежат целебные мощи угодников христовых. Вспомни, что ты блюститель не только государства, но и церкви, первый, единственный монарх православия. Если удалишься, кто спасет истину, чистоту нашей веры? Кто спасет миллионы душ от погибели вечной? Царь ответствовал своим обыкновенным многоречием, повторил все известные упреки боярам в их своевольстве, и строптивости, ссылался на историю, доказывал, что они издревле были виновниками кровопролития междоусобия в России, издревле врагами державных наследников Мономаховых. Хотели...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 «Свои государства? А на каких условиях вы узнаете?» Условия состояли в том, чтобы Иоанну невозбранно казнить изменников «попалою смертью, лишением достояния, без всякого стужения, без всяких притительных докук со стороны духовенства». В сих десяти словах. Иоанн изрек гибель многим боярам, которые пред ним стояли. Казалось, что никто из них не думал о своей жизни. Хотели единственно возвратить царя царству, и все со слезами благодарили, славили Иоаннову милость. Вельможи и духовенство – у коего отнимал государь древнее святое право ходатайствовать не только за невинных, но и за виновных, еще достойных милосердия. Грозный владыка, как бы смягченный смирением обреченных жертв, велел святителям праздновать с ним богоявление, удержал в слободе князей Бельского и Щенятева, а других бояр вместе с Дьяками отпустил в Москву, чтобы дела не остановились в приказах. Москва с нетерпением ждала царя. И долго говорили, что он занимается тайным делом с людьми ближними. Угадывали оное они без боязни. Наконец, 2 февраля Иоанн торжественно въехал в столицу, и на другой день созвал духовенство бояр знатнейших чиновников. Вид его изумил всех. Опишем здесь наружность Иоаннову. Он был велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, Нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его. На лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса от неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины, бояр, и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти, спокойствие держав, брать все нужные для того меры о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба и предложил устав опричнины. Имя Датолия неизвестное. Иоанн сказал, что он для своей и государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила, Знали его недоверчивость, боязливость, свойственную нечистой совести, но обстоятельства удивили, а следствия привели в новый ужас Россию. Первое. Царь объявлял своей собственностью города Можайск, Вязьму, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Ярославец. Суходровью, Медынь, Суздаль, Шую, Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Старую Русу, Каргополь, Вагу, также волости московские и другие с их доходами. Второе. Выбирал одну тысячу телохранителей из князей дворян детей боярских и давал им поместье в сих городах, а тамошних вотчинников и владельцев переводил в иные места. Третье. В самой Москве взял себе улицы: Чертольскую, Арбатскую с Сивцевым врагом, половину Никитской с разными слободами, откуда надлежало выслать всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую тысячу. Четвертое Назначил особенных сановников для услуг своих. Дворецкого, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников, ремесленников. Пятое. Наконец, как бы возненавидев славные воспоминания кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна Третьего, указал строить за Занеглинною между Арбатом и Никитской улицею и, подобно крепости, оградить Высокою стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысячная дружина Иоаннова, сей новый двор, как отдельная собственность царя, находясь под его непосредственным ведомством, были названы «Опричниною» а все остальное, то есть все государство, земщиною, которую Иоанн поручал боярам, земским, князьям Бельскому, Мстиславскому и другим, велев старым государственным чиновникам, конюшему дворецкому казначеям, дьякам, сидеть в их приказах, решить все дела гражданские, а важнейших — относиться к боярам, коим дозволялось в чрезвычайных случаях, особенно по ратным делам, ходить с докладом к государю. То есть Иоанн, по-видимому, желал как бы удалиться от царства, стеснив себя в малом кругу частного владетеля — И в доказательство, что Государево и Государственное уже не одно знаменуют в России, требовал себе из казны Земской сто тысяч рублей за издержки его путешествия от Москвы до Слободы Александровской. Никто не противоречил. Воля царская была законом, обнародовали новое учреждение. 4 февраля Москва увидела исполнение условий, объявленных царем духовенству и бояром в Александровской Слободе. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и детей его. Первую жертвою был славный воевода князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей Суздальских, знаменитый участник в завоевании Казанского царства, муж ума глубокого, искусный в делах ратных, ревностный друг Отечества и христианин, Ему надлежало умереть вместе с сыном Петром, семнадцатилетним юношею. Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца и первый склонил под меч свою голову. Родитель отвел его от плахи, сказав с умилением «Да не зрю тебя, мертвого!» Юноша уступил ему первенство, Взял отсеченную голову отца, Поцеловал ее, взглянул на небо И с лицом веселым отдал себя в руки палача. Шурин Горбатова Петр Ховрин, Родом грек, окольничий Головин, Князь Иван Сухой Кашин и кравчий князь Петр Иванович Горенский были казнены в тот же день, а князь Дмитрий Шевырев посажен на кол. Пишут, что сей несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, забывал муку и пел каноны Иисусу. Двух бояр князей Ивана Кураткина и Дмитрия Немова постригли, у многих дворян и детей боярских отняли имение, других семействами сослали в Казань. Один из знатнейших вельмож, ближний родственник добродетельной царицы Анастасии, боярина воевода Иван Петрович Яковлев, также навлек на себя опалу, Но Иоанн в самом ожесточении еще любил хвалиться милосердием, простив Яковлева, взял с него клятвенную грамоту, утвержденную подписями святителей, в том, чтобы не уходить ему из России ни в Литву, ни к папе, ни к императору, ни к султану, ни к князю Владимиру Андреевичу и не иметь с ним никаких тайных сношений». Мы упоминали о ссылке первостепенного боярина, славного воеводы, князя Михаила Воротынского. Лишенный имения, он года четыре жил на Беле озере, получая от государевой казны около 100 рублей ежегодно сверх запаса вин, плодов иноземных, одежды, белья. Наконец Иоанн возвратил сего знаменитого изгнанника ко двору в Думу, сделал наместником Казанским и державцем Новосильским, обязав его в верности такую же грамотую, как и Яковлева, с прибавлением, что митрополиты и епископы были их ходатаями. Не велев духовенству вступаться за опальных, царь желал польстить ему сим милостивым словом, Но ходатаев уже не было. Духовенство могло только слезами орошать алтари и высылать теплые молитвы к Богу о спасении несчастных. Другие бояре — Лев Андреевич Толтыков, князья Василий Серебряный, Иван Охлябинин, Захария Очин-Плещеев — долженствовали представить за себя ручателей в неизменной службе государю, а в случае их бегства ручатели, не только именитые сановники, но и купцы, обязывались внести знатную сумму денег в казну. Например, за князя Серебряного 25 тысяч рублей или около полумиллиона нынешних. Предосторожность бесполезная и постыдная для государя, но сей государь был тиран, После казней Иоанн занялся образованием своей новой дружины. В совете с ним сидели Алексей Басманов, Малюта Скуратов, князь Афанасий Вяземский и другие любимцы. К ним приводили молодых детей боярских, отличных недостоинствами, но так называемым удальством, распутством, готовностью на все. Иоанн предлагал им вопросы о роде их, о друзьях и покровителях. Требовалось именно, чтобы они не имели никакой связи с знатными боярами. Неизвестность, самая низость происхождения, вменялась им в достоинство. Вместо тысячи царь избрал шесть тысяч и взял с них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружиться с земскими, то есть со всеми незаписанными в причнину, не водить с ними хлеба соли, не знать ни отца, ни матери, знать единственно государя. Зато государь дал им не только земли, но и домы, и всю движимую собственность старых владельцев, числом 12 тысяч, высланных из пределов опричнены с голыми руками, так что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные пустые поместья, Самые земледельцы были жертвою всего несправедливого учреждения. Новые дворяне, которые из нищих сделались большими господами, хотели пышностью закрасить свою подлость, имели нужду в деньгах, обременяли крестьян налогами, трудами. Деревни разорились. Но сие зло казалось еще маловажным в сравнении с другим. Скоро увидели, что Иоанн предает всю Россию в жертву своим опричным. Они были всегда правы в судах, а на них не было ни суда, ни управы. Опричник или кромешник, так стали называть их, как бы извергов тьмы кромешней» мог безопасно теснить, грабить соседа и в случае жалобы брал с него пеню за бесчестье. Сверх многих иных злодейств, к ужасу мирных граждан, следующее вошло в обыкновение. Слуга опричника, исполняя волю господина, с некоторыми вещами прятался в доме купца или дворянина. Господин заявлял его мнимое бегство мнимую кражу, требовал в суде пристава, находил своего беглеца с поличным и взыскивал с невинного хозяина пятьсот тысячу или более рублей. Не было снисхождения. Надлежало или немедленно заплатить, или идти на правеж, то есть неудовлетворенному исцу давалось право вывести должника на площадь и сечь его всенародно до заплаты денег. Иногда опричник сам подметывал что-нибудь в богатую лавку, уходил, возвращался с приставом и за сию будто бы краденую у него вещь разорял купца. Иногда, схватив человека на улице, вел его в суд, жалуясь на вымышленную обиду, на вымышленную брань, ибо сказать неучтивое слово кромешнику значило оскорбить самого царя. В таком случае невинный спасался от телесной казни тягостную денежной пению. Одним словом, люди земские, от дворянина до мещинина были безгласны, безответны против опричных. Первые были «ловом», последние «ловцами», И единственно для того, чтобы Иоанн мог надеяться на усердие своих разбойников-телохранителей в новых замышляемых им убийствах. Чем более государство ненавидело опричных, тем более государь имел к ним доверенности. Сия общая ненависть служила ему залогом их верности. Затейливый ум Иоаннов... Изобрел достойный символ для своих ревностных слуг. Они ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к седлам, во знаменование того, что грызут лиходеев царских и метут Россию. Хотя новый дворец уподоблялся неприступной крепости, но Иоанн не считал себя и в нем безопасным. По крайней мере, не взлюбил Москвы и всего времени жил большую частью в Слободе Александровской, которая сделалась городом, украшенная церквами, домами, лавками каменными, тамошний славный храм Богоматери, сиял снаружи разными цветами, серебром и золотом, на всяком кирпиче был изображен крест». Царь жил в больших палатах, обведенных рвом и валом. Придворные, государственные, воинские чиновники в особенных домах. Опричники имели свою улицу. Купцы также. Никто не смел ни въехать, ни выехать оттуда без ведома Иоаннова, для чего в трех верстах от слободы, прозванной неволею, обыкновенно стояла воинская стража. Всем грозно-увеселительном жилище, окруженном темными лесами, Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанную набожную деятельностью успокоивать душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих выноков выбрал из опричников 300 человек, самых злейших,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 Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с старевичами и с малютою с Куратовым благовестить к заутрине. Братья спешили в церковь. Кто не являлся, того наказывали восьмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал... Молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу. Все, кроме Иоанна, который стоя читал вслух душеспасительное наставление. Между тем, братья ели и пили досыто.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 Иоанн являлся в Москве с обыкновенным великолепием и торжественно принимал их в новой кремлевской палате близ церкви святого Иоанна, являлся там и в других важных случаях, но редко. Опричники, блистая в своих золотых одеждах, наполняли дворец, но не заграждали пути к престолу и старым боярам, только смотрели на них спесиво, величаясь как подлые рабы в чести недостойной. Кроме сих любимцев, Иоанн удивительным образом честил тогда некоторых ливонских пленников. В июне 1565 года, обвиняя дерптских граждан в тайных сношениях с бывшим магистром, он вывел оттуда всех немцев, и сослал во Владимир, Углич, страму Нижний Новгород с женами и детьми, но дал им пристойное содержание и христианского наставника дербского пастора Ветермана, который мог свободно ездить из города в город, чтобы утешать их в печальной ссылке. Царь отменно уважал всего добродетельного мужа и велел ему разобрать свою библиотеку, в коей Ветерман нашел множество редких книг, привезенных некогда из Рима, вероятно, царевную Софию. Немцы Эберфельд, Кальб, Таубе, Крузе вступили к нам в службу и хитрою лестью умели вкраситься в доверенность к Иоанну. Уверяют даже, что Эберфельд склонял его к принятию аугсбургского исповедания – доказывая ему словесно и письменно чистоту онога. По крайней мере, царь дозволил лютеранам иметь церковь в Москве и взыскал важную денежную пеню с митрополита за какую-то обиду, сделанную им одному из сих иноверцев, хвалил их обычаи, славился своим германским происхождением, хотел женить сына на княжне немецкой, а дочь выдать за немецкого князя, дабы утвердить дружественную связь с империей. В искренних беседах он жаловался чужестранным любимцам на бояр, на духовенство, и не таил мысли искоренить первых, чтобы царствовать свободнее, безопаснее с дворянством новым или с ему преданною, ибо она видела в нем своего отца и благодетеля, а бояре жалели о временах Адашевских, когда им была свобода, а царю неволя. Так говорил Иоанн. Естественно, не любя России, страшной для соседственных держав, и желая только угождать царю, иноземцы без сомнения не думали выводить его из мрачного заблуждения и гневить смелым языком истины, Могли даже с тайным удовольствием видеть сию бурю, которая сокрушала главные столпы великой монархии, ибо царь губил лучших воевод своих, лучших советников государственных. Иноземцы молчали или, вопреки совести, хвалили тирана. Знаменитые россияне, лишаемые свободного доступа к государю, Ознаменованная как бы презрительным именем земских, нагло оскорбляемые неистовыми кромешниками, угрожаемые опалою казнью без вины, также молчали вместе с духовенством. Но когда старец митрополит Афанасий, изнуренный тяжкою болезнью, а может быть, и душевной горестью, оставил митрополию, Тогда явился муж смелой добродетелью и ревностной любовью к Отечеству, который, подобно Сильвестру, предпринял исправить царя, но менее счастливый мог только умереть за царство в венце мученика. 1566 год. Изъявляя усердие ко благу церкви, Иоанн хотел дать ей пастыря отличного христианскими достоинствами. Выбор пал сперва на архиепископа Казанского Германа, который долго уклонялся отца на опасного в таких обстоятельствах России и при таком царе, но должен был, исполняя решительную волю его, согласиться. Уже все епископы съехались в Москву, Уже написали грамоту избирательную, и Герман несколько дней жил в палатах митрополитских, готовясь к посвящению. В сие время, беседуя с Иоанном наедине, он хотел испытать его сердце. Начал говорить с ним, как должно первосвятителю, о грехах и христианском покаянии, тихо, скромно, однако ж с некоторою силою упомянул о смерти, о страшном суде, о вечной муке злых. Иоанн задумался, вышел от него с лицом мрачным, пересказал любимцам своим речи архиепископа и спрашивал, что они думают. Алексей Басманов ответствовал, «Думаем, государь»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 в пустыне дикой, но знаменитой в России святостью своих первых тружеников Савватия и Зосимы сиял добродетелями игумен Филипп, сын боярина Колычева, возненавидев суету мира в самых цветущих летах юности и служа примером строгой жизни для иноков-отшельников. Государь слышал о Филиппе, дарил его монастырю сосуды драгоценные. Жемчуг, богатые ткани, земли, деревни, помогал ему деньгами в строении каменных церквей, пристаней гостиниц плотин. Посейгумен был не только мудрым наставником братьей, но и деятельным хозяином острова, да то ли дикого, неприступного, очистил леса, проложил дороги, осушил болото каналами, завел оленей, домашний скот, рыбные ловли, соленые варницы, украсил сколько мог пустыню, смягчил суровость климата, сделал воздух благораствореннее. Бессмертный Сильвестр кончил дни свои в монастыре Соловецком любимый, уважаемый Филиппом. Вероятно, что они вместе сетовали о перемене Иоанна нрава. Вероятно, что первый открывал игумену свою душу, некогда блаженную исправлением юного царя, устройством и счастьем царства. Сии беседы могли приготовить Филиппа к великому его подвигу, хотя он ревностью труженика, удаленный на край Вселенной, не мог ожидать такой славы. Никто, без сомнения, не мыслил об нем, кроме Иоанна, Отвергнув Германа, царь вздумал, мимо святителей, мимо всех архимандритов, возвести Филиппа на митрополию, желая изъявить тем свое особенное уважение к христианским добродетелям и показать, что самые отдаленные пустыни не скрывают их от глаз его. Филипп, царскую милостивую грамотою, призываемый в Москву для Совета Духовного, отслужил литургию, причастил всю братью и со слезами выехал из своей любимой обители, как бы предчувствуя, что одно мертвое тело его туда возвратится. За три версты нового города встретили смиренного соловецкого игумена все жители сей древней столицы с приветствием, с дарами и с молением, доходатайствует за них пред троном, ибо носился слух, что Иоанн угрожает им гневом. Царь принял Филиппа с отменной честью, обедал, беседовал с ним дружелюбно и, наконец, объявил, что ему быть митрополитом. Пустынный инок изумился, плакал, не хотел сей блестящей тягости, убеждал его не вверять бремени великого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 «Не могу благословлять тебя, искренно видя скорбь Отечества!» Иоанн имел власть над собою, Остановил движение гнева в сердце своем, Ответствовал тихо. «Разве не знаешь, что мои хотят поглотить меня, Что ближние готовят мне гибель?» и доказывал необходимость его учреждения, но скоро, выведенный из терпения смелыми возражениями старца, велел ему умолкнуть. Все думали, что Филипп, подобно Герману, будет удален с бесчестием. Увидели противное. Иоанн на сей раз не хотел дать ему славы Гонимова за добродетель, желал склонить его к безмолвию, явить слабым в глазах России, сделать как бы соучастником в новых правилах своего царствования. Главные пастыри церковные служили для того орудием, повинуясь воле Иоанновой, они убеждали Филиппа принять сан митрополита без всякого условия, думать единственно о благе церкви. Не гневить государя дерзостью, но утолить гнев Его и применить в милосердие кротостью доказывали, что мнимая твердость Филиппа во всем случае будет действием гордости, несогласной с Духом истинного слуги Христова, что долг святителя есть молиться и наставлять царя единственного во спасении души а не в делах царства. Некоторые из святителей внутренно одобряли Филиппову смелость, но сами не имели ее. Другие, именно Пимен Новогородский, Филофей Рязанский, искали мирской чести и раболепствовали страстям Иоанновым. Убеждения их поколебали Филиппа, неустрашенного царским гневом, не ослепленного блеском архипасторства, как доказало следствие, но, может быть, сметенного мыслью отвергнуть сей верховный сан действительно по внушению тайной гордости, по упрямству и недоверенности к провидению, которое властвует над царями и не дает им выступать за черту его вышних уставов, без сомнения мудрых, хотя и неизъяснимых для ума человеческого. Филипп ответствовал «Да будет что угодно государю и церковным пастырям». Написали грамоту, в коей сказано, что новый избираемый митрополит дал слово архиепископам и епископам не вступаться во опричнину государеву и не оставлять митрополии под тем предлогом, что царь не исполнил его требования и запретил ему мешаться в дела мирские. Святители утвердили сию хартию своими подписями, и Филипп, заявленный враг опричнины, был немедленно 25 июля возведен на митрополию к общему удовольствию народа, к досаде развратных любимцев Иоанновых, Казалось, что государь одержал счастливую победу над собою, воздав честь добродетели. Митрополит уступил, но, обнаружив свою важную мысль, россияне узнали, чего он желает, и могли надеяться на будущее, имея такого первосвятителя. Все добрые слушали с восторгом приветственную речь нового митрополита Иоанну истинно пастырскую, о долге державных быть отцами подданных, блюсти справедливость, уважать заслуги, о гнусных листецах, которые теснятся к престолу, ослепляют ум государей, служат их страстям, а не отечеству, хвалят достойное хулы, порицают достохвальное, от тленности земного величия, о победах невооруженной любви, которые приобретаются государственными благодеяниями и еще славнее побед ратных. Казалось, что сам Иоанн внимал с умилением глазу наставника, уже давно молчавшему всем храме, что сей некогда любезный для него глаз напомнил ему время счастливое и дал вкусить сладость им забвенную. Первые дни и месяцы протекли в мире в надеждах для столицы, затихли жалобы на кромешников, чудовище вздремало. Царь ласкал митрополита, а сей добродетельный старец, как бы опасаясь забыть Соловецкую пустыню и строгий обет своей юности, начал строить в Москве церковь во имя ее святых Засимы и Саватия. 1567 год. Но сия тишина, действие или угрызений совести или притворства Иоаннова была притечею новой бури. Тиран из слободского вертепа своего свирепо глядел на Москву, Хотев удивить Россию избранием митрополита, о коем никто не думал, Иоанн не замедлил увидеть в нем орудие ненавистных бояр. Уверял себя, что они внушили ему мысль требовать уничтожения опричнины и возмущают народ против всей царской дружины, ибо кромешники, посылаемые в столицу для наблюдений доносили, что граждане бегают от них, как от язвы, на улицах и площадях, что все безмолствует, где явится опричник. В воображении Иоанна составились ковы и заговоры. Надлежало открыть, доказать их. И следующее происшествие служило поводом к новым убийствам. Главным боярам московским князьям Бельскому, Мстиславскому, Воротынскому, Конюшему Ивану Петровичу Федорову тайно вручили грамоты, подписанные королем Сигизмундом и литовским гетманом Ходкевичем. Короли и гетман убеждали их оставить царя жестокого, звали к себе, обещали им уделы, напоминали двум первым, что они литовского роду, третьему, что он был некогда владетельным князем, а конюшему Федорову, что царь уже давал ему чувствовать гнев свой в разных случаях, бояре, представив сии грамоты Иоанну, ответствовали королю, что склонять верных подданных к измене есть дело бесчестное, что они умрут за царя доброго, ужасного для одних злодеев, Что если король желает вызвать их из России, то пусть отдаст им всю Литву, Галицию, Пруссию, жмуть, Белоруссию, Волынскую и Подольскую земли. Федоров писал к Сигизмунду. Как мог ты вообразить, чтобы я, занося ногу в огроб, вздумал погубить душу свою гнусною изменой? Что мне у тебя делать? «Водить полков твоих я не в силах, перов не люблю, веселить тебя не умею, пляском вашим не учился». В письме к Гетману Хаткевичу он прибавил «Чем можете обольстить меня? Я богат и знатен, угрожаешь мне гневом царя, вижу от него только милости». Сам Иоанн взялся, как вероятно, доставить королю сии ответы, писанные одним слогом, но доставил ли неизвестно, по крайней мере, любя всегда упрекать Сигизмунда кознями, нигде в сношениях с Литвою не упоминает о таком бесчестном, неосторожном подмане наших вельмож. Если государь, составлением мнимых королевских грамот, испытывал верность бояр своих, то она с случаем была доказана в его глазах, но не в глазах России. Гражданин, дающий врагам надежду склонить его к измене, уже омрачается какой-то подозрительной тенью. На сей раз князья Бельский, Мстиславский, Воротынский уцелели, но Федоров, муж старых обычаев, украшенный воинскою славою и сединою государственной опытности, быв 19 лет в знатном сане Конюшева и начальника казенного приказа, вельможа, щедрый, пышный, сделался предметом клеветы. Еще он ревностно служил царю, доживая век свой с супругою святою, не имея детей, и готовился дать отчет судьи и вышнему, Когда земные судья объявил его главою заговорщиков, поверив или вымыслив, что сей ветхий старец, думает свергнуть царя с престола и властвовать над Россию, Иоанн спешил разрушить мнимый ужасный заговор. В присутствии всего двора, как пишут, надел на Федорова царскую одежду и венец, посадил его на трон, Дал ему державу в руку, снял с себя шапку, Низко поклонился и сказал, «Здрав будь, великий царь земли русские! се принял ты от меня честь тобою желаемую, Но, имея власть сделать тебя царем, Могу и не звергнуть с престола!» Сказав, ударил его в сердце ножом, Попричники дорезали старца, извлекли обезображенное тело из дворца, бросили псам на снедение, умертвили и престарелую жену Конюшева Марию, потом казнили всех мнимых единомышленников невинного, князей Ивана Андреевича Куракина-Булгакова, Дмитрия Ряполовского, Мужественного воина, одержавшего многие победы над крымцами и трех князей Ростовских, один из них воеводствовал в Нижнем Нове городе. Присланные из Москвы кромешники числом 30 нашли его, там стоящего в церкви, и сказали: Князь Ростовский, велением государя, ты наш узник. Воевода Бросив на землю властительскую булаву свою, спокойно отдался им руки. Его раздели. Повезли обнаженного и в двадцати верстах на берегу Волги остановились. Он спросил хладнокровно, зачем. «Поить коней!» — ответствовали кромешники. «Не коням», — сказал несчастный мне пить сию воду и не выпить!» Ему в то же мгновение отсекли голову, тело кинули в реку, а голову положили к ногам Иоанна, который, оттолкнув ее, злобно смеялся и говорил, что «Ся князь, любив обогряться кровью неприятелей в битвах, наконец обогрился и собственную!» Князь Петр Щенятев, знаменитый полководец, думал укрыться от смерти в монастыре. Отказался от света, от имения, от супруги и детей. Но убийцы нашли его в келии и замучили. Жгли на сковороде, как повествует Курбский, вбивали ему иглы за ногти. Князь Иван Турунтай Пронский, седой старец, служил еще отцу Иоаннову, участвовал во всех походах, во всех битвах, славнейших для России, и также хотел быть, наконец, монахом. Его утопили. Казначея государева именем хозяина Юрьевича Тютина, славного богатством, рассекли на части вместе с женою, с двумя сыновьями-младенцами, с двумя юными дочерьми. Сию казнь совершил князь Михаил Темгрюкович Черкасский, брат царицы. Также истерзали и печатника или думского дика Казарина Дубровского. Многих других именитых людей умертвили, когда они, ничего не ведая, шли спокойно, или в церковь, или в свои приказы. Апричники, вооруженные длинными ножами, секирами, бегали по городу. Искали жертв, убивали всенародно, человек десять или двадцать в день. Трупы лежали на улицах, на площадях, никто не смел погребать их. Граждане боялись выходить из домов. В безмолвии Москвы тем страшнее раздавался свирепый вопль палачей царских. Безмолствовал и добродетельный митрополит «Для граждан и бояр отчаянных». Но Бог видел его сердце, а царь слышал тайные увещания, самые жестокие укоризны, к несчастью бесполезные. Убегал, не хотел видеть его. Добрые вельможи приходили к Филиппу, рыдали, указывали ему на окровавленные стогны. Он утешал горестных именем Отца Небесного» дал им слово не щадить своей жизни для спасения людей. И сдержал оное. 1568 год. Однажды в день воскресный в час обедни Иоанн, провождаемый некоторыми боярами и множеством опричников, входит в соборную церковь Успения. Царь и вся дружина его были в черных ризах, в высоких шлыках, Митрополит Филипп стоял в церкви на своем месте. Иоанн приближился к нему и ждал благословения. Митрополит смотрел на образ спасителя, не говоря ни слова. Наконец, бояре сказали «Святый владыко!» «Сегосударь! Благослови его!» Тут, взглянув на Иоанна, Филипп ответствовал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 Вещаю я, ко пастырь душ. Боюсь я Господа единого. Иоанн трепетал от гнева, ударил жезлом о камень и сказал голосом страшным Чернец! Да сель я излишно щадил вас, мятежников. Отныне буду, каковы меня нарицаете и вышел с угрозою. На другой день были новые казни. В числе знатных погиб князь Василий Пронский. Всех главных сановников митрополитовых взяли под стражу, терзали, допрашивали о тайных замыслах Филипповых и ничего не сведали. Еще не смел Иоанн возложить руку на самого первосвятителя, любимого, чтимого народом более нежели когда-нибудь. Готовил ему удар, но имел терпение. «И между тем что делал?» Так пишут очевидцы. В июле месяце 1568 года в полночь любимцы Иоанновы, князь Афанасий Вяземский, Малюта Скуратов, Василий Грязной с царской дружиною вломились в домы ко многим знатным людям, дьякам, купцам, взяли их жен, известных красотою, и вывезли из города. Вслед за ними, по восхождении солнца, выехал и сам Иоанн, окруженный тысячами кромешников. На первом ночлеге ему представили жен. Он избрал некоторых для себя, других уступил любимцам, Ездил с ними вокруг Москвы, Жег усадьбы бояропальных, Казнил их верных слуг, Даже истреблял скот, Особенно в коломенских селах Убитого конюшева Федорова, Возвратился в Москву И велел ночью развести жен по домам, Некоторые из них умерли От стыда и горести. Убегая митрополита, Царь, однако ж, видал его в церкви. В день святых апостолов Прохора и Никанора, 28 июля, Филипп служил в Новодевичьем монастыре и ходил по стене с крестами. Тут был и царь с опричниками, из коих один шел за ним в Тафье. Митрополит, увидев сие бесчиние, Остановился и с негодованием сказал о том государю. Но опричник уже спрятал свою тофью. Царя уверили, что Филипп выдумал сказку, желая возбудить народ против любимцев государевых. Иоанн забыл всю пристойность, торжественно ругал митрополита, называл лжецом, мятежником, злодеем, клялся, что уличит его во всем, и приступил к делу по совету с коварным духовником своим, благовещенским протоиереем Евстафием, тайным Филипповым ненавистником. Немедленно отправились в Соловки епископ Суздальский Пафнутий, архимандрит Адрониковской Феодосий и князь Василий Темкин, прежде воин именитый, тогда ревностный слуга тиранства, подобно Басмановым и другим. Надлежало ли так далеко искать клеветников гнусных? Но царь хотел омрачить добродетель в самом ее светлом источнике. Где Филипп прославился ею там, открыть его мнимое лицемерие и нечистоту душевную? Сия мысль казалась Иоанну искусною хитростью. Послы царские то ласкали, то ужасали монахов соловецких, требуя, чтобы они бесстыдно лгали на своего бывшего игумена, все говорили, что Филипп свят делами и сердцем, но сыскался один, который дерзнул утверждать противное. Их глава, игумен Паисий, в надежде сделаться епископом, изобрели доносы, улики, представили Иоанну и велели митрополиту явиться на суд, Царь, святители, бояре сидели в молчании. Игумен Паисий стоял и клеветал на святого мужа с неслыханною дерзостью. Вместо оправдания бесполезного митрополит тихо сказал Паисию, что злое сеяние не принесет ему плода вожделенного, а царю — государь великий князь. «Ты думаешь, что я боюсь от тебя или смерти?» «Нет». «Достигнув глубокой старости беспорочно, не знав в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю так и предать дух свой Всевышнему, моему и твоему Господу». Лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззаконие сего несчастного времени. Твори, что тебе угодно. Все жезл пастырский, все белый клобук и мантия, коими ты хотел возвеличить меня. А вы? Святители, архимандриты, игумены и все служители алтарей — Пасите верно стадо Христово, готовьтесь отдать отчет и страшитесь о небесного царя еще более, нежели земного». Он хотел удалиться. Царь остановил его. Сказал, что ему должно ждать суда, а не быть своим судьею. Принудил его взять назад утварь святительскую – и еще служить обедню в день Архангела Михаила 8 ноября. Когда же Филипп в полном облачении стоял пред алтарем в храме Успения, явился там боярин Алексей Басманов с толпою вооруженных опричников, держа в руке свиток. Народ изумился. Басманов велел читать бумагу. Услышали, что Филипп собором духовенства, лишен сана пасторского, Воины вступили в алтарь, сорвали с митрополита одежду святительскую, облекли его в бедную ризу, выгнали из церкви метлами и повезли на дровнях в обитель Богоявления. Народ бежал за митрополитом, проливая слезы. Филипп с лицом светлым С любовью благословлял людей и говорил им «молитесь». На другой день привели его в судную палату, где был сам Иоанн, для выслушания приговора. Филиппу, будто бы увлеченному в тяжких винах и в волшебстве, надлежало кончить дни в заключении. Тут он простился с миром великодушно, умилительно» не укорял судей, но в последний раз молил Иоанна жалиться над Россией, не терзать подданных, вспомнить, как царствовали его предки, как он сам царствовал в юности, ко благу людей и собственному. Государь, не ответствуя ни слова, движением руки предал Филиппа воинам, дней восемь сидел он в темнице, в узах, Был перевезен в обитель святого Николая Старого на берегу Москвы-реки, терпел голод и питался молитвою. Между тем Иоанн истреблял знатный род Колычевых, прислал к Филиппу отсеченную голову его племянника Ивана Борисовича и велел сказать «Все, твой любимый сродник, не помогли ему твои чары». Филипп встал взял голову, благословил и возвратил принесшему, опасаясь любви граждан московских к осверженному митрополиту, слыша, что они с утра до вечера толпятся вокруг обители Николаевской, смотрят на келью заключенного и рассказывают друг другу о чудесах его святости. Царь велел отвезти страдальца в Тверской монастырь называемый Отрочим, и немедленно избрал нового митрополита троицкого архимандрита именем Кирилла к досаде Пимена, имевшего надежду заступить место Филиппа. Освободив себя от архипастыря строгого, непреклонного и дав сей важный сан иноку доброму, но слабодушному, безмолвному Иоанн мог тем смелее, тем необузданнее свирепствовать, До то ли губил людей, от то ли целые города. Началось о где неистовые опричники в день ярманки завели ссору и драку с жителями, царь объявил граждан бунтовщиками, велел их мучить, топить в реке. То же сделалось в Коломне, и такие же были следствия. К всему городу принадлежали поместья несчастного Федорова, жители любили его и казались Иоанну мятежниками. Одним словом, тиранство созрело, но конец оно было еще далеко. Ничто не могло обезоружить свирепова, ни смирение, ни великодушие жертв не самое естественное бедствие сего времени, ибо Россия, омрачаемая ужасами мучительства, была тогда же казнима язвою, пришедшую к нам из Эстонии или Швеции. В июле 1566 года началось моровое поветрие в Новогородской Шелонской Питине, а через месяц и в Новигороде, Полоцке, Озёрище, Невле, Великих Луках, Торопце, Смоленске. Люди умирали скоропостижно, знамением, как сказано в летописи, вероятно, пятном или нарывом. Многие деревни опустили, многие домы затворились в городах, церкви стояли без пения, лишённые иереев, которые не берегли себя в усердном исполнении своих обязанностей. На место их присылали священников из других городов. Умирало более духовных и граждан, нежели воинских людей. Язва дошла и до Можайска. Царь учредил там заставу и не велел никого пускать в столицу из мест зараженных. Сообщение пресеклось, Между многими городами мучились страхом, терпели нужду, дороговизну. В разных областях были неурожаи. В Казанской и в соседственных с нею явилось неописанное множество мышей, которые тучами выходили из лесов, ели хлеб на корню, в скирдах, в житницах, так что земледельцы не могли защитить себя от сих животных.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 Из Смоленска боярин Морозов, из Полоцка князь Андрей Ноктев писали государю, что легкие отряды наши везде бьют неприятеля, с Тавридою мы хотели мира, но казанские беглецы князь Спад, Ямгурчей Ази, Улан Ахмамет, сильные при дворе хана доказывали ему, что Иоанн обманывает его».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 овладел землей черкесскою, располагает ногаями, что если Давлет гирей выдаст короля Сигизмунда, то царю не станет Польши и на год, что истребив короля, Иоанн на досуге истребит и последний юрт Батыев. Сии представления имели действие. А еще более дары Сигизмунда, который послал вдруг Тридцать тысяч золотых валчную Тавриду, И Хан снова обнажил меч, написав Киоанну: Вспомни, что предки твоей рады были своей земле, а мусульманских не трогали. Если хочешь мира, то отдай мне астрахань и Казань. Но государь остерегся. В степях донских.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 и писал государю, что Девлет-Гирей сносится с казанскими татарами Мордвою-Черемисою, тайные послы сих изменников уверяли хана, что он, вступив в их землю, найдет между ими 70 тысяч усердных сподвижников и что ни одного россиянина не останется живого ни в Свияжске, ни в Казани. Когда хан понуждал Афанасия выехать из Тавриды, сей ревностный слуга Иоаннов ответствовал «Умру здесь, а не выеду из окончания дел». То есть без мира. И не терял надежды. Иногда литовская, иногда наша сторона одерживала верх в ханской думе, так что давлят гирей с дозволения султанова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 и с презрением отвратились, им велено было требовать головы сего изменника. Девять раз они съезжались с королевскими панами и не могли ни в чем согласиться. Иоанн непременно хотел, изгнав шведов и датчан, владеть всею Ливонией, уступая Сигизмунду Курляндию. Несмотря на свое искреннее желание мира,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 Жаловались ему на худые с ними поступки в Литве. Кроме множества сановников-телохранителей, провождали царя Суздальский епископ Пафнутий, архимандрит Феодосий и Гумен Никон до нового города, где он жил 8 дней, усердно моляся в древнем Софийском храме и занимаясь распоряжением полков, чтобы идти к Ливонским городам луже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 обещал помогать в войне Сигизмундом, доставить мир с Данией и с городами Ганзейскими, за что Эрик обязывался прислать свою невестку в Москву. Думный советник Воронцов и дворянин Наумов поехали в Стокгольм с договорною грамотою, а бояре Морозов, Чеботов, Сукин должны были принять Екатерину на границе.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 Что замышлял против нас Сулейман Великий, то сын его малодушный Селим хотел исполнить, восстановить царство мусульманское на берегах Ахтубы, к чему склоняли султана некоторые князья нагайские, кивинцы и бухарцы, представляя ему, что государь российский истребляет магометанскую веру и присек для них сообщение с Меккою?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 Проклиная Пашу, не щадили и султана, который послал их в землю неизвестную, ужасную Россию, не за победою, а за голодом и смертью бесчестную. Касим с толпою бледных теней через месяц достиг Азова, чтобы золотом откупиться от петли. Он приписывал свое несчастье единственно тому, что не мог ранее начать похода,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 упиваясь кровью своих подданных, проведение с послом Альцева, выкупленный в Азове нашим крымским послом Афанасием Нагим, он возвратился в Москву донести царю, что россияне могут не страшиться от Итак, внешние действия или отношения России к иноземным державам были довольно благоприятны.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 Иоанн поставил город как для защиты своего тестя, черкесского князя Темгрюка, так и для утверждения своей власти над Сим краем. Шах персидский Тамас хотел быть другом Иоанну, который, желая заключить с ним тесный союз против султана, в мае 1569 года посылал в Персию чиновника Алексея Хозникова. Сибирь платила нам дань.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 утвердил сию землю в подданстве России. Иоанн взял Кучума под свою руку в оберегание, с условием, чтобы он давал ему ежегодно тысячу соболей, а посланнику государеву, который приедет с заданию, тысячу белок. Боярский сын Третьяк Чебуков в 1571 году отвез в Сибирь жалованную Иоаннову грамоту, украшенную золотою печатью. Россия внутри бедствовала от язвы, голода и тиранства, но торговля ее процветала. Цари Абдула-Шамаханский и Бухарский того же имени, Сиит-Самарканский, Азим-Хивинский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 у церкви святого Максима, находился в ее ведомстве. Напрасно купцы гонзейские старались вредить англичанам в уме Иоанна. Напрасно короли польский и шведский убеждали Елисавету не способствовать выгодами торговли могуществу опасной России. Бывали неудовольствия взаимные, однако же прекращались дружелюбно.